дневник. Ну что ж, вот я и дома. Я отдохнул, позвонил на работу, сказал, что со здоровьем у меня плохо, скрестил пальцы, чтобы не сглазить. Отпустили еще на два дня. Думаю, этого хватит для моих экспериментов. Думал о нашем разговоре с Кириллом, перечитывал свои дневники. Кажется, я все-таки добился того, чего хотел. Игры закончились. Астрал перестал быть развлечением. Теперь начинается настоящее дело Я вызову этого мага. Обязательно. Безусловно. Мне самому до жути интересно. Но в глубине души меня грызет некое сомнение, просыпаются разные страхи. Неуверенность. Вот что я ощущаю. Я боюсь, что это все тоже обернется игрой. Хотя та схватка с безумным магом не сказал бы, что это была игра. И все-таки есть в этой ситуации с вызовом из другого мира какая-то фальшь. Не знаю, с чего я это взял, но это ощущение меня просто преследует. Вспоминаю выражение лица Кирилла, его тон, жесты. Все вроде логично, но... Но разум как-то отказывается верить в его слова. Сердцем я чувствую, что это правда, что Кирилл мне не солгал. Он не мог солгать. Но рассудок, от него никуда не денешься. Он твердит мне, что здесь что-то не в порядке. Но выяснить это можно одним способом проверить на практике. Ну что ж, я решился на это Морально я готов. Осталось только разобраться с запасами энергии, перестать волноваться и, наконец, успокоиться. Энергией займусь завтра. Наверное, завтра и вызову мага. Или послезавтра. Следующая запись. Интересная идея пришла мне в голову, когда я размышлял о том, как отношусь к астралу. Решил записать. Я никогда не думал, что желание узнать все до конца может испортить удовольствие. Уже потом я понял, что пока есть тайна, она будоражит воображение и зовет за собой. Всегда и везде должна быть тайна. Иначе все становится пресным. Если хобби превращается в работу, то оно теряет всякую привлекательность и надоедает. Порой до отвращения. Если ты прочитал классную книгу, которая кончается свадьбой главных героев, не стоит ждать от автора продолжения. Исчезнет острота восприятия. Книга умрет. Астрал же бесконечен. Он не может быть познан до конца. Он вечная тайна. Этим он меня и привлекает. По-прежнему пребываю в сомнениях насчет вызова мага. Остался у меня один день. Надо все-таки определиться. Странно. Чем ближе к событию, тем сильнее мой страх. Может вызвать Кирилла и отказаться? Впрочем, не стоит. Скорее всего, просто нервы расшатались. Следующая запись. Я решился. Пора. Если откажусь, никогда себе этого не прощу. Никогда. Следующая запись. Утро выдалось солнечным и холодным. Небо было чистое и яркое. Солнце просто пылало в нем, неся свои лучи замерзшему за ночь городу. Время раздумий прошло. Я решил сделать все сегодня и прямо с утра. Раннее утро – мое любимое время. Чувствуешь себя свежим после сна. В голове еще не накопился мусор информации. Мысли ясные, легкие и утренние. Мне вдруг захотелось в лес. Пусть он еще не облачился своей зеленой одежды пусть деревья еще не совсем проснулись после зимы, но там я буду чувствовать себя увереннее, чем в четырех каменных стенах. Ведь деревья, они живые, они помогут, если что, у них можно взять займы энергию. А она, чую, мне сегодня понадобится. Я в торопях проглотил чай, накинул куртку, сунул в карман сигареты и вышел на улицу. Пора было начинать, пока во мне еще оставались желания и решимость довести дело до конца. Щурясь от яркого солнца, я направился к лесу. Это было, в общем-то, недалеко, прямо за домом. Сначала шел ряд уродливых железных гаражей, а потом начинался лес, который местная публика уже превратила в парк для выгула собак. Было холодно. Я накинул капюшон и поежился. Хотя это лучше, чем когда жарко. В жару мысли путаются, становятся ленивыми и неповоротливыми. Закурив, я двинулся в сторону любимой полянки, стараясь не думать о предстоящем контакте. Как-то не хотелось. И еще, я боялся, что вернется страх, что я отступлюсь. Откажусь от контакта в самый последний момент. Нет, не будем праздновать труса. За пять минут я добрался до полянки, выбрал место по суше на поваленном стволе дуба и присел, устраиваясь поудобнее. «Ну, вот и оно. Пора. Решайся, пилот, как было сказано в какой-то старой книге». Я закрыл глаза и потянулся к астралу. Он приветливо открыл мне свои объятия, приняв свою пустоту. Болтаясь во тьме, я потянулся к источникам энергии. Они были раскиданы вокруг меня, ощущая их как потоки теплого воздуха, хотя какой тут черту воздух, я тянул к ним свои призрачные руки, собирая в горсти». Потом я стянул все к себе и стал напоминать паука, зависшего в центре трехметровой паутины. Тонкие энергетические ниточки тянулись от меня во все стороны к микроскопическим источникам энергии. Постепенно они исчезали, одна за другой, когда источник иссякал. Буквально через минуту все ниточки пропали, а я зарядился энергией. Она, конечно, не шла в сравнении с бушующей психованной энергией людей из метро, но ее мне хватало. И еще она была качественнее, что ли. Не урывками, как у людей, а ровным потоком. Экологически чистая можно было бы написать на ее упаковке. Ну, хватит. Оттягиваю этот момент, прячусь сам от себя. Хватит. Я сосредоточился, постарался отключиться от всех мыслей и вызвал перед собой тот образ, что передал мне Кирилл. Меня захлестнул водоворот картинок и ощущений. Они проносились мимо меня. рождая странные восприятия, среди которых пробивались знакомые. Тепло, холод, чье-то робкое касание. Вдруг резкая потеря ориентации в пространстве вверх и низ поменялись местами. Голова начала кружиться, но я старался держать этот поток в узде. Я прогонял оставшиеся картины мимо себя, стараясь прочувствовать их, увидеть, пощупать. Темнота, страх, боль, неуверенность. Что это? Свежая земля? Тяжелое дыхание в затылок? Кто? Кто это? Где это я? Кто рядом со мной? Что-то совсем чужое. Невозможно передать словами того, что я почувствовал. Мне стало страшно. Очень страшно. Но я продолжал крутиться в этом водовороте, потеряв представление о том, где я, продолжая гнать перед собой образ, переданный мне Кириллом. Страх, боль. Все это рядом. Дыхание за спиной становится все громче. Мне это не нравится. Это образ малосимпатичного человека. Последние картинки, последние ощущения. Но где же он? Я раскинулся в пространстве, посылая вызов этому странному существу, которое я теперь не решался назвать человеком, посылая ему сообщение о том, что я его жду. Он должен почувствовать. Он должен появиться. Водоворот образов исчез. Я снова висел в привычной уже пустоте, и лишь от меня тянулась длинная нить вызова, которая растворялась где-то в пустоте. Я звал. Я ждал. Ну же. Нить вызова дрогнула, и прямо по ней ко мне прокатились волны энергии. Я напрягся. Астрал передо мной стал меняться. Мгновение забытия. И вот передо мной появился огромный зеленый шар. Миг, и он трансформировался в обычную человеческую фигуру. Маг пришел. Он выглядел, как обычный человек. Худой, чуть выше меня, на первый взгляд ему было лет 35-40. В черных шапках густых волос, открытое лицо, без бороды, без усов и без особых признаков. Обычный человек. Одет он был в какой-то камзол, простые штаны, заправленные в остроносые сапоги. И еще на нем был плащ, длинный такой, до самых каблуков. Вся одежда была темно-зеленой, и из-за этого маг напоминал мне солдата, ушедшего в самолоку. «Здравствуй», — просто сказал он. «Привет», — отозвался я. Мак смотрел на меня, вернее, на мою астральную форму, и взгляд его был спокойным, не изучающим, не ощупывающим. Он просто смотрел на меня. Я подумал, что, наверное, он встречается с представителями иных миров каждый день. «Неплохо», — сказал Мак. «Все, что я слышал о тебе, подтверждается». «Вот те раз. Оказывается, он изучал меня, оценивал, но я этого не заметил. Расти мне и расти». «Извини, — вдруг спохватился он, — я тебе не представился. Меня зовут Савалет, но чаще всего меня называют Рысь. Я Игорь. Очень приятно, — автоматически ответил я. Ну что?» Маг чуть нахмурился. «Давай сразу к делу. У меня мало времени, все-таки держать связь с вашим миром довольно сложно. Силы уходят очень быстро». Вот это я взял на заметку. Силы уходят очень быстро. Значит, не так все просто. «Интересно, если бы я вышел в астрал из другого мира, мои бы силы тоже быстро расходовались?» «Итак», — продолжил Савалет, — «я предлагаю тебе одну авантюру». «Смысл ее очень прост. Я предлагаю тебе обменяться со мной телами». «Что?» — удивился я. «Это предложение застигло меня врасплох. Я даже растерялся и не знал, что ответить». «Зачем?» «Из интереса», — быстро отозвался маг. «Я давно хочу посетить вашу реальность живую, так сказать. Для этого мне нужно обменяться телами или скорее сознаниями с кем-то из местных магов. К сожалению, не все подходят на эту роль. Ты подходишь». «Подожди», — пробормотал я, — «как это обменяться?» «Слушай, все очень просто. Мы производим обмен. Мое сознание оказывается в твоем теле, просто твое же тело, но с моим разумом. Твое же сознание перебирается в мое тело». Я гуляю по твоей реальности, ты по моей. Через часок обратный обмен. Масса новых впечатлений, масса информации. Это безопасно и очень познавательно. Подожди, прервал ямага это что, по-настоящему? Не астральные проекции, а настоящие тела. Да, кивнул он, все по-настоящему. Ну как, хочешь поглядеть на мой мир? Решайся, такое совпадение энергий, необходимых для обмена, редко бывает. И еще. Извини, я не могу ждать долго. Силы уходят. Не знаю, когда в следующий раз попаду в вашу реальность. Секундочку выдохнул я. О, черт. Это надо. Контакт, да еще какой. Обмен тел, возможность посмотреть другой мир. И это по-настоящему. Не астральные какие-то сферы, а настоящий мир. Там же еще никто не был. У меня захватило дух. Боже мой, но так быстро. Было бы время подумать, но страх. Во мне вновь проснулся страх. Страх перед новым, неизведанным. Я почувствовал себя неловко. «Это опасно?» – спросил я. «Какой он, твой мир?» «Совершенно безопасно», – уверил меня маг. «Мой мир почти такой же, как твой. Сейчас я в своем реальном облике. Мы почти не отличаемся. Вот только из того, что я узнал о вашем мире, можно сделать вывод, что настоящей магии у вас нет. А у нас она есть и без астрала. И еще, пожалуй, такое отличие. У нас не так развита техника, как у вас». В общем-то, по сравнению с вами, совсем не развито. Ее нам заменяет магия. Мне, кстати, очень интересны как раз технологии вашего мира. Это для меня несколько экзотично. Но я достаточно наслышан о ваших технологиях, так что не бойся. Я не буду лезть под ваши машины и не суну пальцы в твоего тела в розетку. Когда я услышал про то, что они используют вместо технологии магию, вот тут и я издался Господи, да за такое зрелище любой исследователь, ученый, отдаст что угодно. И еще мелькнуло у меня мыслишка, а нельзя ли научиться этой настоящей магии, чтобы принести ее потом в свой реальный мир? «Ну?» — спросился Валет. «Ты согласен? Если обменяемся телами, ты просто посидишь у меня дома там на Альвеоне». «Альвеон?» — тупо спросил я. «Так мы называем наш мир. Я очень хотел повидать этот мир. Альвеон». Что-то магическое, загадочное слышалось мне в этом названии. Авалон? Может быть, отголоски того мира проникли к нам, и писатели, и поэты что-то знали о соседнем мире? Очень хочется там побывать. Вот оно, настоящее. Не игрушки-песочницы, а параллельный мир. Аж дух захватывает. Но это все так внезапно. Страх жил во мне. Мне было страшно. «Нет, так не пойдет. Пожалуй, надо посоветоваться с Кириллом». Я поднял взгляд на мага. Он просто лучился доброй энергией. Его взгляд был мягким, успокаивающим. Ему нельзя было не верить. «Этакий добрый дядюшка. А может решиться?» «Он говорит, что это не опасно. Всего-то на часок». Савалет улыбнулся, и мне стало хорошо. «Так хорошо. Спокойно и тепло. Я верил этому магу. Он был спокоен и уверен в своих силах. Черт возьми, первый контакт». И я наверняка буду первым землянином, попавшим в Львион. Интересно, что чувствовал Гагарин перед взлетом? А если бы он встретил в космосе разумных существ, что бы он чувствовал? — Извини, — несколько разочарованно сказал Савалет, и его улыбка померлкнула. — Время выходит. — Подожди, — крикнул я. — Согласен. На лице мага снова появилась улыбка. Добрая, уверенная. Я сразу понял, что все будет хорошо. — Что надо делать? — спросил я. — «Ничего», — улыбнулся маг, «просто жди, я все сделаю сам». «И не удивляйся ничему. Будь готов через часок вернуться. Я тебя найду». И мы снова обменяемся. «Готов?» «Готов», — быстро ответил я. И совалет исчез. Я остался болтаться в этой черной пустоте. Сначала я попытался найти мага по его отпечатку и тут же натолкнулся на него. Он был где-то рядом. «Отлично. Значит, Кириллу пригодится моя информация». «Кирилл, я напрягся. Он же о чем-то меня просил». Верно, сделать слепо. Почему мне кажется, что это было так давно? И помню я Кирилла как-то смутно. Что-то мягкое и плотное, словно резиновое одеяло, обняло меня со всех сторон, укутало, стало покачивать. Чужая энергия. «Не сопротивляйся», — раздался тихий голос Савалета. «Обмен начался». И в тот же момент мир вокруг меня исчез. Перед глазами завертелись синие и зеленые круги. Я ничего не видел. Ощущения были такие, словно меня сунули в стиральную машину. Я почувствовал сильный рывок. Меня словно схватили за воротник и приподняли. Чужая сила сдавливала меня со всех сторон, словно выжимала из меня что-то. И тут пришло ощущение контакта. Савалет. Он звал меня сразу с двух сторон. Как он мог очутиться сразу в двух местах? Снова рывок. Я почувствовал, что меня выдирает из астрала, тащат, куда-то растягивают по всему космосу. Я истончался. Становился прозрачным. Сознание уходило. Странно, что я могу еще что-то воспринимать. Мое сознание проваливалось в черную бездну сразу в двух направлениях. Это я еще понимал, но остальные мысли борохом веселых искорок порхали вокруг меня. Одновременно с рывком пришло чувство, что меня лишают части моего тела. Что-то отнимает от меня, ампутируют Такое бывает, когда выдирают зуб. Ощущение, что из тебя что-то вынимают. И в какой-то момент ты осознаешь, что решаешься этого кусочка себя навсегда. Я запаниковал. Остатками сознания я понимал, что, наверное, что-то идет не так. Мне было страшно. Хотелось кричать, дергаться, махать руками и бежать, сломя голову, прочь от этого ужаса. Мой крик ужаса исчез в бездонной пустоте. Не знаю, кричал ли я в полном смысле этого слова, но все мое существо просто-таки излучало ужас. И в этот момент моим сознанием выстрелили в глубины астрала. Наверное, так чувствует себя ядро, когда вылетает из пушки. Тысячи картин, миллион ощущений, странные звуки. И вдруг все это кончилось. Я по-прежнему висел посреди астрала и медленно приходил у себя. Астрал. Кругом был астрал. болтаясь в черном ничто я ощущал что и все еще в австрале но он был мне чужим это чувство чужеродности буквально пронизывало всего меня шепча мне что я в чужом мире все было как всегда и все было не так я совершенно ясно ощущал что я в другом мире в австрале параллельному мира здесь даже плотность была другая он словно был плотнее и ввязще и энергия кругом была просто рассыпана астральная энергия Если в астрале Земли мне приходилось напрягаться, разыскивая точечные источники силы, то тут они были рядом. Только руку протяни. Кажется, я всхлипнул. Если бы у меня было тело, я бы расплакался. Тело, вот черт! Я же должен был очутиться в теле Савалета. Что случилось? Что-то пошло не так? Где этот чертов маг? Я принялся лихорадочно просеивать астрал вокруг себя в поисках знакомых, отпечатков. Чужое, все чужое. А, ну вот ниточка, знакомая ниточка. Я нащупал тончайшую энергетическую нить, паутинку, которая пронизывала меня насквозь. Оба ее конца исчезали в астрале, и я не знал, по какому мне идти. А нить таяла, растворялась. Я чувствовал, что она скоро исчезнет. О боже, что же делать? Внезапно в голове вдруг все взорвалось. Я вспомнил. Все вспомнил. Я же не хотел обмена. Я помнил свой страх, я же хотел отказаться наотрез, ведь надо было сначала поговорить с Кириллом, чтобы он подстраховал меня. Почему я согласился? Что со мной было? Я похолодел. Это был не я. Не я принимал это решение. Ужас зародился где-то внутри меня, вышел из ледяного кома, в которое превратилось мое сердце, и выплеснулся холодной отрезвляющей волной. Я все понял. Савалет просто загипнотизировал меня. Он как-то повлиял на мое сознание, и я легко пошел на обмен. Негодяй. Я спохватился, время уходило, энергетическая нить тайла Надо было срочно найти Савалета либо его тело, надо было что-то делать. Не раздумывая, я ринулся по нити, которая вела, как мне показалось, от меня. Я выстелил себя вдоль этой ниточки, ориентируя сознание на поиск. Куда ведет этот конец нити? Какие странные ощущения? Момент контакта был ошеломляющий. «Кажется, я вторгся в чье-то сознание. Мои мысли все перепутались. Тело, вожделенное тело. Не мое, а свалета. Но кто это рядом, кто вмешивается в мой контакт с телом? Кажется, там рядом было еще одно сознание, наглое, самоуверенное. Пошел прочь! Контакт был обжигающий, словно удар кнута. Меня просто ударили, оттолкнули от тела, вложив в удар презрение и брезгливость. Куда?» Нить исчезла. Контакт прервался, и я остался бесед посреди астрала. Они закрыли доступ к телу. Меня просто туда не пустили. Почему? Некогда думать. Я стал лихорадочно ощупывать второй конец нити. Он был уже прозрачным. Можно было сказать, что его почти не было. Вперед! Я летел сквозь астрал вдоль этой нити. Мое сознание распутывало ее сложные изгибы. Ну же! Я чувствовал, что приближаюсь к Савалету. Безусловно, этот путь вел к нему. Ну же. Астрал сгустился вокруг меня, и вдруг я ощутил страшный удар, от которого помутилось мое сознание. Я потерял контроль и рассыпался гроздью искр по астралу. Назад, назад, прийти в себя. Когда сознание прояснилось, я пришел в себя, то первым делом нащупал путеводную нить. По ее легкому дрожанию я понял, что энергетический канал доживает последние секунды. Я попытался продвинуться вдоль нее. Стена. Астральная стена. Наверное, именно об нее и ударилось мое сознание. Я быстро ощупал астрал вокруг себя. Он был просто перегорожен огромной стеной, она простиралась во все стороны и казалась совершенно непреодолимой. Секунду спустя я понял, что это была стена между мирами, между астралом Земли и астрамовом Альвиона, и я не знал, как пройти сквозь нее. В панике я ударил по ней энергетическим ударом. Напрасно. Никакой реакции. Я бросился к стене и попытался проникнуть своим сознанием сквозь ее ледяной панцирь. Бесполезно. Я не знал, как пройти сквозь нее. Нить, ведущая куда-то за эту стену, задрожала, и я, собрав все свои силы, в отчаянии послал по этой ниточке вызов. «Савалет, где ты?» «Где ты?» Ответ пришел, хотя я и не надеялся на это. Мутный сигнал расплывчатых ощущений. Удивление, досада, брезгливость. «Ты еще жив?» «Прощай». И нить растаяла, растворилась в астрале без следа. Тогда я закричал. Я закричал так, как только мог. Я расплескался по астралу в диком всплеске энергии. Я выплеснул сам себя в астрал. Вывернул свое сознание наизнанку. Кажется, я утратил разум. Вместо меня в астрале появилось пятно злобы, ярости, страха и еще черти чего. И увидев себя со стороны, я ужаснулся. Злость проходила. Возвращались ощущения, вернулась способность связанных мыслей. Я приходил в себя, стена была по-прежнему рядом. Болтаясь в австралии я оплакивал себя, проклиная свою глупость и доверчивость. Кругом чужой астрал, и я здесь один. Я не знаю никого и ничего. Круглый дурак, попавшийся на чью-то удочку, снабженную завлекательной блесной. Я хотел чего-то серьезного. Искал приключений. Нашел. На свою задницу, которой я и думал все это время. Я хотел настоящего приключения, мне было скучно, дом, и мне казалось, что жизнь проходит бесцельно. Пожалуйста, вот тебе приключение, ешь его, жри ложками, ковшами, только не захлебнись. Кажется, я плакал. Не знаю, как это выглядело в астрале, но я чувствовал себя так, словно рыдая в три ручья. Дом! Какого черта? Я сейчас все на свете отдал бы за то, чтобы вернуться домой и забыть об этом дурацком астрале. Как я хочу начать все сначала, никогда не знать астрала. Какого черта я поперся тогда навстречу с Фло? Сидел бы дома в тепле, читал книжки и мечтал о приключении. Все, все на свете я отдам за то, чтобы вернуться домой. Где дьявол, где? Есть душа на продажу. Кажется, я кричал, если это можно так назвать, но никто мне не ответил. Странным образом это меня отрезвило, и я попытался взять себя в руки. Спокойно, спокойно. «Не надо раскисать, не все так плохо». «Кажется, Савалет рассчитывал на мою смерть, если я правильно понял его последние слова». «Ну что ж, он ошибся». «И это еще выйдет ему боком. Я вернусь, обязательно вернусь. Я узнаю, как пройти эту стену и вернусь. И тогда этот маг пожалеет о том, что вообще услышал мое имя. Я научусь, я стану умелым и ловким, и стану настоящим магом. Я зубами буду выгрызать из астрала знания». Я мыслю, следовательно, существую. Я жив. И я могу действовать, пусть в обычный мир мне закрыт путь. Савалет, я вернусь. Кстати, Кирилл, когда я вернусь, я поговорю и с тобой. Так, не спеша, не торопясь. Но это будет уже после того, как я уничтожу Савалета. Я остановился. Хватит мечтать, хватит трепотни. Надо действовать. Я ощупал астрал вокруг себя. Стена была рядом. Но что кроме нее есть тут? Я сосредоточился на поиске новых ощущений. Тысячи, миллионы энергетических линий пронизывали этот астрал. Надо было с чего-то начинать свой путь в этом мире, и я начал. Выбрав самый толстый энергетический канал, который язык не поворачивался назвать нитью, я двинулся по нему. Куда он меня приведет? Неважно. Я чувствовал на том конце канала какую-то активность, слабое такое шевеление энергии. Посмотрим, что там такое, но теперь я буду чертовски осторожным. Я удалялся от стены. Я запомню ее навсегда. В любой момент я смогу вернуться к ней и попробовать снова и снова. Эта стена была теперь врезана в мою память навечно самым умелым резчиком, яростью и гневом. Я вернусь. Но не сейчас. Оставайся здесь, стена. Ты никуда не денешься, я знаю. Сосредоточившись, я медленно двинулся вдоль энергетического канала, чувствуя приближение неведомого. Я вернусь. Но не сейчас.